Мужчина захихикал, опять заговорил сам с собой. Крейвин мог бы попросту его не замечать, если бы не липкие пальцы. Пусть они уже и не сжимали его руку. Голова у мужчины чуть клонилась на бок, как у слабоумного. Он отчетливо произнес «Трагедия в Вы о чём? — спросил Крэйвин. Он видел эти слова в газетном заголовке. «Что? Какая трагедия?» «Подумать только! Они назвали Калленмью с Бейсуатером!» Внезапно мужчина начал кашлять, и, повернувшись к Крэйвину, стал кашлять прямо ему в лицо, словно хотел за что-то наказать. «Зонтик, где мой зонтик?» Он начал подниматься. «Зонтика при вас не было!» «Май, Зантик!» — повторил он. «Май!» Последнее слово он, похоже, проглотил и уже протискивался к выходу, задевая колени Крейвина. Крейвин пропустил его. Но прежде чем невысокий мужчина добрался до пыльной портеры под светящейся табличкой «Выход», экран сверкнул и превратился в яркое белое пятно. Фильм закончился а через несколько мгновений чуть заметно высветилась люстра под высоким потолком. Этого оказалось достаточно, чтобы Крейвен разглядел пятна на руке. Никакой паранойи. Факт. Он не сошел с ума. Он сидел рядом с безумцем, который на какой-то улице. Коллен Мьюс, Коллен Мьюс. Крейвен вскочил и поспешил к черной портьере. Выбежал из кинотеатра и понял, что опоздал. Коротышка мог уйти по любой из трех улиц, поэтому Крейвин направился к телефону-автомату и решительно, довольный тем, что опасения за собственную психику оказались напрасными, набрал три девятки. Не прошло и двух минут, как его соединили с нужным отделом. Выслушали внимательно. «Да, на Калленмьюз произошло убийство», Мужчине перерезали горло от уха до уха хлебным ножом. Ужасное преступление. Он начал говорить о том, что сидел в кинотеатре рядом с убийцей. Это, конечно, был убийца, с липкими от крови руками. Рассказывая, Крейвин с отвращением вспомнил мерзкую бороду, влаженное дыхание, должно быть, было много крови. Но голос на другом конце провода перебил его. «О нет! Убийца у нас! В этом сомнении нет! Исчезло тело!» Крейвин опустил трубку. Спросил себя вслух. «Почему такое случилось со мной? Почему именно со мной?» И вновь перенесся в кошмарный сон. Темная грязная улица превратилась в тоннель, соединяющий бесчисленные могилы, где покоились нетленные тела, Это сон, пробормотал он, сон. Он наклонился вперед и в зеркальце над телефоном увидел отражение своего лица в маленьких капельках крови. Кревен закричал, я не схожу с ума, я не схожу с ума, я в норме, я не схожу с ума. Постепенно собралась небольшая толпа, а скоро подошел и полицейский.